К парикмахерской, где работала Нина, Антон пришел во второй половине дня. Побродив по улицам, убедился, что за ним никто не увязался, и пару раз прогулялся мимо парикмахерской, выжидая, пока ее покинет сидевший в кресле клиент. Нину он узнал по описаниям Колесова и Осипа. Высокая, чернявая, с тонкими чертами лица – Она, наверное, нравилась многим мужчинам. Кресло, которое она обслуживала, стояло у окна и, проходя мимо, Антон мог слышать, как Нина смеялась в ответ на незамысловатые комплименты клиента, пожилого усача с красным лицом. Завтра приходить сюда не имело смысла. Через день парикмахерша работала на немецком аэродроме. Дождавшись, пока усач расплатится и уйдет, Волков вошел в парикмахерскую. В тесной прихожей никого... В маленьком зале стояло два кресла, оба свободны. Нина заметала волосы с пола, второго мастера не было. Сегодня его очередь брить немецких асов. Усевшись в кресло, Антон посмотрел на себя в большое, чуть зеленоватое зеркало. «Ничего, правда плохо выбрит. Может, как раз и побриться?» «Что пан желает?» – встряхивая салфетку, спросила девушка. «Побриться?» Она укутала его простыней, подложила под подбородок свежую салфетку и начала взбивать пену в маленьком тазике. «Вам привет от отца», глядя на Нину через зеркало, тихо сказал Волков. Она слегка вздрогнула, но тут же овладела собой и, чуть улыбнувшись, ответила на пароль. «Он еще меня помнит? Лучше бы прислал денег». «Сам нуждается, надеется на вашу помощь». Легкими движениями Она начала намыливать Антону щуки, внимательно его разглядывая. «Вас надо постричь», негромко сказала Нина. «Стрижка немецкая, а местные таких не носят». «Я мог постричься у немецкого парикмахера», уточнил Волков. «Нет», — горько усмехнулась она. «Там только для немцев. Я поправлю». «Если можно», — попросил Антон. «Где бы мы могли спокойно поговорить?» «Здесь никого, говорите». Она ловко водила по его щекам бритвой потом начала щелкать ножницами, поправляя стрижку на затылке. «Лучше все же не здесь», – настаивал Волков. Ему не хотелось долго задерживаться в парикмахерской. «В любой момент здесь может появиться новый клиент, и тогда разговор придется прервать. К тому же нет гарантии, что никто не войдет в зал ожидания и не притаится там, подслушивая их. Двери открыты, окна тоже, на улице ходят люди и неизвестно». Что они из себя представляют? И потом, стоит поглядеть, не тянется ли за Ниной хвост, да и себя проверить. Хорошо, согласилась она. Знаете, где я живу? Да, но дома тоже не очень удобно. Лучше я вас встречу по дороге. Договорились? Кстати, что есть примечательного у вашего родителя? Это был контрольный вопрос, и он задал его чтобы она немного успокоилась и больше доверяла неожиданно появившемуся незнакомцу с немецкой стрижкой. Надо же было там, в Москве, не предусмотреть этого. Бородавка под глазом. Нина, испытующе поглядела на него. Вот тут. Правильно понял ее взгляд, показал он и заметил, как она украдкой облегченно вздохнула. Возьмите. Положив на подзеркальник деньги, он вышел. Так... В его распоряжении почти час. Ни, Миш, ни Минск, ни Варшава, ни Париж. Здесь нет толпы прохожих на улицах. Нет метро, нет... Впрочем, зачем думать о том, чего здесь нет? Лучше решить, где ждать Нину. У костёла? У парка рядом с дорогой к замку, на торговой площади с ее старыми рядами. Площадь хороша тем, что там всегда довольно многолюдно, как на любом торжеще, даже ближе к вечеру, Но среди прохожих может затеряться саглядатый. С этой точки зрения ждать у костёла или у парка предпочтительнее. Хотя парк тоже отпадает. Не стоит маячить около дороги, ведущей в резиденцию Бютцевой и Бергера. Итак, остается костёл. Можно зайти в него и, найдя местечко на задних скамьях, переговорить. К вечеру идет служба, прихожане тянутся к храму и появление Волкова, не вызовет излишних подозрений. Тем более, возвращаясь домой, Нина никак не минует костел святой Терезы. Костелов в городе несколько, но этот немного в стороне от центра. Осваиваясь в городе, Антон успел побывать в нем, а уже знакомое место придает некоторую уверенность. Прогулявшись до костела святой Терезы, темного, с двумя островерхими башенками, украшенными замысловатыми шпилями, Волков вернулся к парикмахерской и, заняв позицию в чахлом садике, начал ждать. Вскоре вышла Нина, опустила на окна жалюзи, потом тщательно заперла дверь и не спеша пошла по улице. Провожая ее глазами, Антон внимательно рассматривал других прохожих. Старуха с кошелкой, подросток, еще старуха. Вряд ли это сотрудники немецких спецслужб. А вот молодая женщина вызывает подозрение. Но нет, она не пошла за парикмахершей, а свернула на другую улицу, ведущую к рынку. Оставив садик, он через проходные дворы и затклые узкие переулки быстро выбрался к облюбованному месту у костела. Вовремя вдалеке показалась знакомая фигурка. Вроде бы за ней все так же никого, да и он, похоже, свободен от назойливого чужого любопытства. Дождавшись, пока девушка увидит его, Волков вошел в храм. Внутри было сумрачно и прохладно: редкие, в такое время прихожане, сидели на первых скамьях, и никто из них даже не повернул головы, услышав стук двери. Служба еще не началась. Оглядевшись, Антон направился к задним скамьям. Через несколько минут появилась Нина. Словно в нерешительности, она остановилась в проходе между длинными рядами темных скамей, как бы раздумывая, где ей устроиться для беседы со Всевышним. «Сядьте впереди меня!» – шепотом приказал ей Волков. Подождав, пока она устроится, он спросил. «Есть подходы к немцам?» «Только механик, словак Ярослав Томашевич», – не оборачиваясь, ответила Нина, – «надежен, дружит с немецкими пилотами, пользуется доверием начальства». «Ухаживает?» – прямо спросил Волков. «Да?» – прошелестила она. «Откуда он родом?» «Из Прешева, в Восточной Словакии». «Дает интересные сведения. Возможно, догадывается, куда и для кого, но никогда ничего не спрашивает. Немцев не любит». «Очень», – помолчав, добавила Нина. Антон, размышляя, откинулся на спинку скамьи. «Словак с аэродрома, конечно, кое-что, но не то, что надо сейчас. Впрочем, попробуем потянуть и за эту нитку» поскольку иных пока все равно в руках нет, а время неумолимо идет. «Часто видитесь с ним?» Немного наклонившись вперед, шепнул он. «Через день, когда он бывает в городе, заходит. Думаю, он согласится вам помочь». «В чем?» – насторожился Волков. «Он ничего не говорил о своих делах. Почему Нина высказывает такую уверенность?» «Ну, я не знаю». «Ладно», – буркнул Антон, «подумаем». «Меня не ищите, найду сам. Пока работайте с техником, проверяйте, готовьте к неожиданной встрече. Я скажу, когда и где мы увидимся. Кроме летчиков, других немцев обслуживайте». «Нет, но бывают в парикмахерской солдат и местные, связанные с немцами. Те требуют встреч бесплатно». «Кто именно?» – заинтересовался Волков. «Откуда? Из гражданской администрации». «Больше гражданские, но изредка бывают и те, кто работает с военными. Местных по немецким меркам не обслуживают. Кто конкретно вас интересует?» «Имеющий доступ к замку». Майор склонился почти к юху, прикрытому локонами темных подвитых волос. «Там госпиталь люфтвафе. Ваш Ярослав мог бы указать пути подходов туда?» «Спросите, но осторожно». Я поговорю, пообещал Анина. Останьтесь еще минут на десять, вставая, приказал Антон. До встречи. Придержав тяжелую дверь костюла, чтобы она не хлопнула, он выскользнул на улицу. Пока дверь не закрылась совсем, успел поглядеть на сидевшую на скамье девушку. Она не повернула головы, и это ему понравилось. Конечно, приходится играть с ней в кошки мышки, таиться, не договаривать, напускать тумана. Но не может он никому, кроме Семенова, который все знает, сказать о своем деле. Хорошо хоть с Павлом Романовичем можно открыто поговорить, посоветоваться, обсудить положение. И на том спасибо Ермакову. Правда, спасибо придется говорить не раз, потому как дал он ему надежного товарища, проверенного совместной работой, не глупого и порядочного, а это, пожалуй, главное. Засунув руки в карманы потертого темного пыльника, Волков нащупал рукоять Парубеллума, спрятанного под пиджаком, и усмехнулся. Каждому свое нравится. Он привык к Люгеру, а Романович предпочитает ТТ. Армейский пистолет ему роднее и ближе, да и владеет им Семенова отменно. В конце улицы показался темный автомобиль. Собиравшийся прикурить Антон, насторожился. Немцы. Машина прёт по улочке, чуть не задевая крыльями заврытые в незапамятные времена по краям тротуаров каменные тумбы, спасавшие пешеходов от наездов извозчиков лихачей. Зачем занесло в узкий проулок немецкую машину? Кто в ней? Решив не рисковать, Волков быстро свернул в первую попавшуюся подворотню. На счастье, двор оказался проходным, и он, изо всех сил сдерживая желание припуститься бегом, направился к выходу на параллельную улицу. Кажется, пронесло. Тротуар пуст, только вдали несколько порохожих. Надо здесь быть вдвойне осторожным. Городок слишком мал, чтобы полностью исключить возможность крайне нежелательных встреч. Вернувшись на явку, Антон разделся и поднялся на чердак. Там, устроившись с биноклем у слухового оконца, вел наблюдение за замком Семенов. Передав бинокль Волкову, он улыбнулся: "Полюбуйся на крепость Крестоносцев". Оптика приблизилась к серо-зеленой глади озера, густые кусты на берегу, длинную дамбу, по которой шла асфальтированная дорога к воротам замка, обрывавшаяся у опущенного подъемного моста, мрачные стены, сложенные из дикого камня, за ними веселые расцветки зданий жилых построек с высокой башенкой для наблюдателя. Около озера плескались полураздетые солдаты, видимо, закончившие работу сапёры. Купаться они не решались, но грелись в лучах уже почти по-летнему жаркого солнца и брызгали друг на друга холодной водой. Появился офицер, солдаты начали одеваться и строиться. «Не подберешься, сопел сзади Павел Романович. «Все подходы просматриваются. На башенке пулемётчик, мост вечером поднимает. «Любят замки, под лицы. «Удобно!» – не отрываясь от бинокля, отозвался Антон. «Уединенно наладил охрану и сиди. Выезжали?» «Два раза на легковых автомашинах. Кто именно, я не установил. Еще грузовики ходят, дамбу патрулируют, на берегу озера есть замаскированные посты охраны. Легковушки выходят в сопровождении бронемашины или мотоциклистов. Осип сегодня сказал...» что, по данным партизанского подполья, фон Бютцев практически перестал выезжать из замка в районы. Бергер тоже любит сидеть за стенами. Если и выбирается из замка, то под усиленной охраной и не дальше города. «Я сегодня видел машину на улице», – опустив бинокль, сказал Волков. «Возможно, она из замка. Большая, черная, закрытая, типа опель-капитана». Такая у начальника СС и полиции Лидена. Семенов откинулся на сено, потер уставшие глаза. «Я вот чего думаю, дорогой мой друг. мы слишком твоя о похищении нереально. Уничтожить можно попробовать, а выкрасть никак не дадут. Да и не уйдем потом отсюда с похищенным эссовцем, а тогда грош цена риску. Дело-то не сделаем». «Остаемся пока здесь», – снова поднимая бинокль, протянул Антон. «Поглядим, по помозгуем». «Нам бы, как той пули, только дырочку найти». В окулярах снова медленно поплыли очертания замка. Боясь признаться в этом самому себе, Волков искал в нем черты, схожие с замком Пелецкого, где в сороковом году располагалась абверкоманда Генриха Ругги. «Вдруг здесь тоже есть потайные ходы и лестницы, поворачивающиеся стены и скрытые двери?» Нет, не похоже мрачноватое гнездо князей Радзивиллов на таинственную обитель Пелецких. Тут озеро обступает замок почти со всех сторон. Торчат около дамбы шпилистриного костёла. Его он сегодня тоже видел. Красивое строение. Говорят, итальянец спроектировал и возводил. С серой стены замковой ограды нет большого донжона. Не видно полосатого шлагбаума и будки часового у ворот. Интересно, как там внутри за стенами, во дворце бывшего магната? Какие комнаты отвел гостья, успевший обжиться здесь Конрад фон Бютсов? Какие занимает сам? Где расположены помещения охраны? Проведена ли сигнализация? Каковы маршруты патрулей на территории замка? Пускают ли посетителей в госпиталь Люфтваффе? Ведь приезжают же навестить своих приятелей другие летчики. Или здесь лежат только те, У кого нет приятелей ни в одной из расположенных поблизости частей. Госпиталь. Вот та дырочка, в которую надо попробовать пролезть. Или не стоит затевать, дразнить судьбу, дергать ее, как тигра за усы. И все же стоит подумать. Госпиталь это же целое большое хозяйство. Врачи, средний медперсонал, степники, кухня, снабжение. Неужели там все только немцы? «Где их сейчас столько набрать, да еще в глубоком тылу далеко от фронта?» Сомнения не оставляли, но мысль о госпитале уже потянула за собой, требуя детальной разработки. Как же он упустил из виду? «Есть еще словаки Ярослав!» «Тут может получиться вообще удачно, поскольку он с аэродрома и к нему есть подход. Если верить Нине, то механик Словак готов помочь. Вот и поглядим!» какую помощь он способен оказать. «Время идет!» – тяжело вздохнул Павел Романович. «Пошли вниз, темнеет!» – вернул ему бинокль волков. Спускаясь с чердака, он вновь подумал о словаке-механике и госпитале. «Неужели это, пока еще тоненькая, похожая на паутинку ниточка, не приведет их в замок?»